Глава девятая. Новые друзья. На следующий день после победы на арене и драки с ганкерами они собрались за столом той же таверны, но теперь без к р а м а и в а с и м б о С одной стороны сели Варвар со стрелком, с другой чернокнижница. Хас не сводил с нее глаз, буквально поедал взглядом. Замеченные Егоран е п о р а д о в а л а но он все же заставил себя откинуть эти мысли сначала дело, потом романтика и ревность. Что будем делать? спросил х а с По-моему, пора отсюда двигать. Согласен, сказал Егор, кивнув, хотя его варвар остался сидеть неподвижно. Не уверен, что Ганкер угомоняться. Возможно, устроит на нас охоту всем кланам. У меня такое уже было. Вот только мы значительно отстаем от них в уровнях. А еще на мне метка мута. Кто знает, как долго она действует. Метка с тебя, скорее всего, уже слетела. Она не вечна, ответила м и к о и радостно добавила: значит пора качаться. Нас ждет Уберкач. Внезапно в е р н у в ш и й с я из своего астралы торфу, передразнил ее. Уберкач, и ш ь ты, насела на моего ловкача толпа паразитов. Заткнись, пожалуйста, сказал Егор. Договаривались же, что ты не мешаешь. А я не мешаю, ответил болотный бог. Помогаю осознать, что на себе тащить такую толпу не зачем. Еще слово и первым пунктом в списке дел станет поход в храм. А я все-таки закончу м ы с л ь Лавкач. Потом сам поблагодаришь. Не в храм вам надо, а в хрустальную пещеру. Забыли? Сколько уже дней прошло, а вы до сих пор на месте торчите? Мы не торчим. Окачаемся, возразила м и к о Чего? протянул Торфу. Дети малые что ли? На чем к а ч а е т е с ь т о На качелях? Не дойти нам туда слабые пока, пояснил Егор. Чтобы отправиться в ту местность, мы должны поднять боевые умения. Иначе тупо не дойдем, либо не успеем в срок. Ты то свою божественную помощь не спешишь выкатывать. Так что надеяться остается только на себя. Кирка затихла. В какой-то веке не найдя, что ответить, и Егор прокрутил камеру над головой в а р в а р а осматривая собравшихся в зале. Никого подозрительного он не обнаружил. Три столика заняты, разношерстная публика обсуждает свои дела, никто головы в их сторону не повернул. Подошла гномочка официантка в униформе, похожей на школьную. х а с приобняв ее, принялся нахваливать кухню. з а р д е в ш а я с я гномка смотрел на него блестящими глазами и что-то лепетало в ответ. Я п о ч и т а л а форумы, п о с м о т р е л а карту, п о д е л и л а с ь Мико. Короче, тут недалеко есть болото с мандрагорами. По-моему, нам подойдет, а не от двадцатого. Выше бери, ответил Гор. От тридцатого. Иначе до посинения будем качаться. А, ну да. Уверен, что справишься. Дальше там ходячие деревья. Они тридцатого. Справлюсь. Тогда не задерживаясь на Мандрагорах, идем кентам. Кивнула девушка. Хас. Кентам так кентам, согласился тот, не отрываясь от гномки. А что за кенты? м и к о с неодобрением, поглядев на него, обратилась к гору. Мне будет не хватать тех двоих. Крама и Васимба, уточнил Егор. Ага. Хас отпустил наконец официантку и не в попад согласился с Мико. к р а м и Васим б а нормальные кенты. А чё их тоже берем? Я не против. Раставаться с ними не хотелось и Егору, потому что за три дня тренировок и боёв на арене группа сблизилась, а случай с Ганкерами показал, что на парней можно положиться. Согласен, они толковые, но если брать их с собой, придётся делиться грядущими заработками с Руды. Сперва бы с с а н й обсудить, как быть. Миков з д о х н у л а но не стал а спорить. Хаз задумчиво произнес: "А зачем им знать про руду? Можем сказать, что собираемся усиленно прокачиваться, искать камни Балара, а там, глядишь, и до топовых п о д з е м е л и й доберемся. Парни играют круглосуточно. в ч е р а ш Крам признался, что они с восом планируют зарабатывать в р а к у э н е По пятерке баксов с нами они уже получили, так что оба будут всеми руками за. х а с поднял указательный палец и включил горский акцент: "Я так думаю." Опыт будет делиться не на троих, а на пятерых, продолжал сомневаться Егор. Замедлится темп прокачки. Это одна сторона медали, ответила м и к у Другая у Крама скоро будут порталы, а в а с и м б о спекница в Хило, он ведь не просто монах, а странствующий монах. У них есть такие навыки. Вот тебе и полноценная сбалансированная группа. Прокачка прокачкой, но мы ведь собираемся лезть в д а н ж и выше себя уровнем. И если позовем с собой этих двоих, будет у нас собственный макс порталами, чтобы спокойно помер у прыгать и приличный хилер. Если монах упрется в ветку целительства, сможет всю группу вытягивать. Да и тебе с ним будет спокойнее, Гор. Ладно, сейчас напишу к раму. Предложим, а откажутся, ну значит так даже лучше. Лавкач, ты сдурел? Тебе мало д а р м о е д о в Не вздумай! в з в ы л торфу, которому хотелось побыстрее о б р е с т и т е л о но его реплика осталась без внимания. Единодушие друзей п о р а д о в а л о Егора. Предложение он изложил в письменной форме и незамедлительно отправил Васимбо с крамом, потому что сейчас потерянное время оборачивалось потерянными деньгами, причем немалыми. Парни были врачите и с готовностью примчались в таверну. Крам вошел первым и плюхнулся на стул, растопырив коленки. Васимбо устроился рядом и замер. Егор повторил написанное еще раз и уточнил для монаха, поскольку имел некоторые сомнения, что тот согласится. Тебе придется сменить боевую ветку талантов на целительство. Группе необходим хиллер. Не вопрос. Повел плечом Васимбо. Играть придется по десять часов в сутки, а то и дольше. Потянете? Получится полноценный рабочий день. Начинать будем с восьми утра. Нет, нет, я у ч у с ь Замахал а руками Мику. Если брать московское время, то з а н я т а я до одиннадцати-двенадцати. Так что начинать предлагаю примерно в это время. Согласен, кивнул Хас. Я же отцу по утрам помогаю. Хорошо, согласился Егор, думая, что и ему нужно будет проведывать маму. Да и вообще. Играет-то они допоздна, так что единственным окном для дел не связанных с а р к у э н о м оставалось утро. Значит, с полудня по московскому времени. Окей, энергично подтвердил Крам и подмигнул Мику. Честно говоря, с такой красоткой в группе я готов играть хоть к р у г л о с у т о ч н о Эй, гном, ты же понимаешь, что мой персонаж это не я. Смутилась Мику. Как это не ты? Ты же говорила, что взяла для него свою реальную внешность. Мало ли что я говорила, вспыхнула девушка. Так и я не жениться собираюсь, хохотнул Крам. Я к тому, что хорошо, что ты не огриха или дворфика. й х а с слушавший все это с недовольной миной, выдал вердикт: расист. К тому же кабель. Самец собаки удивился Крам, но х а с его проигнорировал. Обратившись к девушке, стрелок поднялся, в о з д е л л палец и навел на мага. Мико. Держи с ним ухо востро, не поддавайся, обманет. Я вот честно скажу, ж е н ю с ь только намекни и я тебе орла с вершин Кавказских гор достану. Так, стоп, заговорил Егор, не морочь девушке голову жених. Сядь, не мельтеши. А ты, Мико, не в е д и с ь на его провокации, а то свалит за орлом и не вернется, проверено. Давайте лучше обратно к теме. в а с и м б о что скажешь? С нами? Ого. Что, угу, ты понял, что тебе предстоит? Угу. Из м о н о т о н н о г о допроса выяснилось, что монаху все было фиолетово. Неосвоенные земли? Окей. Респектнуться? Да и ладно. Играть по десять часов в сутки без вопросов. Вопросы имелись. У крама, но по делу. Куда именно идем? На северо-запад, к Руинам Шукеда, ответила м и к у Почему именно туда? продолжал выспрашивать Мак. Идем искать камни Балара, объяснила девушка. Гор один уже нашел, а каменюки эти дают крутые обилки. Гор вот возможность летать дали. По пути прокачаемся и к цели доберемся уже не дремучими нубами. Все это хорошо, закивал Крам. Но что там? Какая цель? Он завис, видимо, изучая карту. Ну вот земли там дикие, а мобы для уровней 45 п плюс. Говоря, он изучал лица собеседников, пытаясь уловить их реакцию, и, наконец, забарабанил пальцами по столу, хмыкнув, понимающе: «Ага, инстансы». Инстансы, п о д т в е р д и л а догадку Мико. Но пойдем еще дальше на запад. Еще дальше? удивился Мак. Там же не все локации еще освоены. Что вам там нужно вообще? Проклятые земли? м ш и с т ы е холмы? В том числе, признал Егор. Там же мобы сто плюс, изумился Крам. Но нафига они? Что там забыли? Знает ли уважаемая публика, что в руку э н е топовый лут может выпасть из кролика первого уровня? Ах, знает. Тогда к чему ломиться и рвать задницы, если можно спокойно фармить посильные подземелья? Можно было бы что-то напридумывать, но Егор терпеть не мог вранье и предпочел быть предельно откровенным. Руда, сказал он. Крам заткнулся на полуслове, полураскрытый рот растянулся в улыбке. Точно, в ы с о к а у р о в н е в ы е ресурсы, трава, шкуры, кожа, мясо, самоцветы, рыба, топовые ингредиенты для топового крафта и все предельно ценно на рынке. Коллеги, Крам посмотрел в лицо каждому и спросил: вы уже определились, кто на чем будет специализироваться? Часа три под пологом тишины обсуждали план развития, и в конечном итоге он сложился. Уложились бы за меньшее время, но амбициозные цели требовали продуманности, да и ребята часто сбивались с темы на шуточки и в е с е л ь е С маршрутом продвижения прокачки определились быстро, решив идти от менее опасных зон к высокоуровневым, учитывая локации с камнями Балара. Ближайшая находилась в руинах Шукеда, о которых уже говорила м и к о Что касается ремёсел, то в итоге Гор забил горные дела, а вот остальное команда распределила между собой. Травничество досталось Мико, х а с взял снятие шкур, Васимбу, как оказалось, был прокачанным кузнецом, владел ремонтом, и он же мог перерабатывать руду в слитки, которые занимали меньше места и стоили дороже. Раз так, тогда нам не рыбалка, пожал плечами Крам. Возьму еще кулинарку. Гору советую подключить ювелирку, чтобы на месте гранить самоцветы или грузчика, чтобы не бегать туда-сюда, освобождая сумки. Мико, травничество, зеливарение и алхимию. Профы смежные. х а с как ты относишься к кожевничеству? г о т о в а я о б р а б о т а н н а я к о ж а с т о и т дороже, чем сырые шкуры. х а с даже летом не снимавший кожаные куртки, а зимой щ е г о л я в ш и й в дубленке, отнесся к кожевничеству положительно. От остальных тоже возражений не поступило. н у так чё? Двинули? Стрелок снова встал, громыхнув стулом. Пока с о к л а н о в ц ы Ганкер в город не окружили, а? м и к о придвинулась к Егору и спросила: только не говори, что они молчат. Наверняка же их там рвет на хомячков. Одно сообщение пришло. Егор зачитал его з а у п о к о й н ы м голосом: "Верни Эпик, иначе ты труп". Кирка разразилась т и р а д ы фантазируя о том, в каких позах вступит в половую связь с Ганкерами, и в а с и м б о с Крамом завертели головами в поисках еще одного члена команды. А Мико их реакция так насмешила, что она чуть со стула не упала. х а д ж е поняв, что обсуждение не закончено, вернулся на место. В мою кирку вселился дух болотного башка, объяснил Егор небрежно. Древнего истинного бога неблагодарная ты скотина, возмутился торфу. Вредного башка, которого, кстати, нам еще нужно воссоединить с его телом, предварительно добыв божественное сердце в том самом мертвом замке. Это квест. Божественный? Ахнул Мак. Вроде как, но божок сам видишь не кондиционный, бракованный. Да и квестом поделиться не могу, к сожалению. Жаль, вздохнул Крам. Ну ладно, судя по лексикону вашего карманного бога, ничего особенного за его квеста ждать не приходится. А что по ганкерам? Что ты им ответил? Ничего, внес в черный список. Но вы имеете в виду, что есть еще и такие риски. Егор рассказал и мосвятых и изумрудной ярости, которые тоже, скорее всего, затаили злобу, и закончил мысль. Короче, с нами опасно. Крам мрачно усмехнулся. Это ну бьет нам на один зуб. Не откажусь с ними встретиться. Деньги с них нам не помешают. Когда все обсудили, х а в который уже раз поднялся и спросил: "Ну так идем или как?", идем, кивнул Егор. Наконец-то. х а с подал руку Мико, помогая ей подняться, и задержал ее ладонь в своей. Егора так и подмывал выдать какую-нибудь колкость, но он понимал, что в нем говорит ревность. Очевидно, что м и к о стала значить для Егора больше, чем просто напарница. Да что там нравилась она ему, сильно. Но что чувствует она? Пора внести ясность, подумал он. Опомнился только, когда компания уже двинулась к выходу. х а с сопровождал м и к о приобняв ее за талию, а та не спешила отодвигаться, принимая его у х а ж и в а н и е Неглядя на Егора, вскинула голову и захохотала. "Эй, народ!" крикнул он, перейдя порог таверны. Остановившись, все посмотрели на него. "Следим за обстановкой", напомнил Егор и добавил шепотом, подойдя ближе. "Возможно слежка". х а с первым завертел головой, другие тоже, но ничего подозрительного никто не заметил. Егор поднял камеру, чтобы осмотреть окрестности сверху. У оружейной лавки на стуле развалился орк-непись, лязгая железом протопала пара стражников, зыркая на и г о р н недобро. В дальнем конце улицы горлопанила торговка магическим мороженым и сладостями. Туда-сюда бегали групки п игроков. Крам, как лучше всех знающий город, привел команду к нужному магазину. Закупили несколько стаков зелий здоровья и маны, набрали порталных ь свитков, рейдовой еды. Васимбов з я л нужное для походного ремонта, х а с купил нож для снятия шкур, а Мико еще и пустые с к л я н к и и флаконы. Крам набрал наживок для рыбалки. В общем, упаковались для длительного похода. После шоппинга, часто озираясь, они покинули р а т ч е т Никто из Ганкеров, вроде бы, их не преследовал, или они просто не сумели заметить слежку. Стражник у врат подозрительно буравивший взглядом гора бросил в спину. Эй, варвар, о н у стоять! Кто тебя пустил в славный Рачет? Почему не в т е м н и ц е Егор повернул камеру над головой. Стражник грозил ему кулаком в к о л ь ч у ж н о й перчатки. К нему подходили другие служивые. Они что, собираются преследовать? Валим, тоже оглянувшись, рявкнул х а с и первым рванул в лес. Остальные бросились следом. Стражники таки погнались за ними, но отстали, когда группа скрылась за кустами. Зачем сюда бежали? – посетовал х а с Насколько я помню, нам вообще в другую сторону. Бежали не сюда, а оттуда, – проговорил Крам. Но давайте повторим план. Обойдем город с юга и двигаем на запад. Сперва качаемся на скверненных энтах, потом на мобах посильнее и только когда у р о в н и п е р е в а л и т за сорок, рискуем пробраться к первому камню Балар. Так? Так. Кивнул Егор, выставляя метку на карте. Только не к первому, а ко второму. Неважно, отмахнулся Мак. В остальном же верно? Верно, верно, коротышка. п р о с к р е п е л торфу, пробормотал себе что-то под незримый нос и вдруг взорвался: "Послушай, Лавкач, не понимаю, зачем ты набрал этих с и р ы х и убогих камни ведь на твоей шее!" Гор вытащил кирку из инвентаря на случай непредвиденных обстоятельств, и Хас, воспользовавшись этим, включил Горца, схватился за древко кирки и проговорил: "Слющай, Жалеска, ты чего такой дерзкий, а?" и добавил уже без акцента: "Гор, опусти его в навоз, пусть знает. Сам слющай, академик." Ехидно ответил Торфу: р а з г о в о р и т ь не научился." м и к о походя прихлопнула волка десятого уровня и подняла выпавший с него клок шерсти матерого волка. Держи х ас пригодится для кожевничества, сказала она. Точно, просиял стрелок. Сейчас еще попробую с волчары шкуру снять. Толком выполнить задуманное не удалось. По неумению он безнадежно испортил шкуру, зато мастерство прокачалось на единицу. Так и шли, вынося встречных мобов, собирая травы и грибы, причем все мимоходом, больше болтали, чем работали. Двум новичкам общение с торфу было в новинку, и всю дорогу они развлекались, прирекаясь с киркой. Даже Васим а о ж и в и л с я Градус бреда нарастал, но в конце концов болотный бог сообразил, что над ним издеваются, надулся и замолчал. Чтобы добраться до Энтов, пришлось пробиваться через локацию, населенную Мандрагорами. Вот только мобов тут не наблюдалось. Вокруг было сплошное пересохшее болото, усыпанное бугристым ковром из мха. То тут, то там торчали с к р ю ч е н н ы е засыхающие деревца. Похоже, кто-то тут прошелся до нас, и мобы еще не о т р е с п а в н и л и с ь предположил х а с И хорошо, времени потеряем, сказал Крам. Мику обогнала г р у п п у и в п р и прыжку направилась по болоту. Мог пружинить почти как батут. На бегу крикнула она. Бежать очень легко. Но стоило ей приблизиться к корявому кустику, как тот шевельнулся, расправил п р и ж а т ы е к стволу ветки, растопырил метровые листья, расплелись обвивающие ствол два щетинистых жгута, выстрелили в девушку, которая и вскрикнуть не успела, застыла столбом. Кто тут у нас? Егор в смотрелся в профиль м о б а Злобная мандрагора двадцать второго уровня, элита. Первым среагировал х а с прицелился из ружья, выстрелил, но из-за разницы в уровнях урон прошел мизерный. Тем временем ходящее растение с одним злобным глазом на стебельке двумя ударами снесло чернокнижнице пол жизни и еще и отравило парализующим ядом. Гор рванул на выручку, замахиваясь киркой. Мандрагора занесла жгуты для повторного удара по Мико, но Варвар опередил, долбанул к и р к о й отправив вредного моба нарез. Девушка провела в стане еще секунды три, потом инстинктивно отпрыгнула, потрясла головой и поспешно достала зелье здоровья. К ней подбежал Хас, обеспокоенно тронул за плечо: "Ты как? Нормально, но что-то мне все меньше нравится идея идти дальше. Без гор меня бы разделали на раз два." А ведь у Моба был лишь двадцать второй уровень. Да, но это необычный Моб, а элита, заметил Егор. Потому и бил так больно. Боюсь даже представить, что нас ждет дальше. Шипя, Мику потирал а ушибленный бок. Подхились зельем. Стой, не лечись пока, крикнул Крам. в а с и м б о ты же у нас в доктора готовишься. Вот тебе пациент. Диагноз ушибы и рваные раны. Монах сделал взмах руками, как дирижер, и силуэт Мику окутался золотистым мерцанием. Целительное озарение, прокомментировал он. Основная обилка пока восстанавливает пять процентов здоровья, но качается быстро. И вот еще. Он вскинул руки, резко опустил. Едва заметное красноватое мерцание из земли впиталось в ноги Мику. А это духовное прикосновение. Ускоряет восстановление жизни на десять минут. Нам бы еще бафов, вздохнул х а с и недобро посмотрел на Крама. Недовольство стрелка объяснялось просто: у него появился конкурент. Крам пожирал Миков взглядом, как совсем н е д а в н о и сам х а с Егор, наблюдавший за пантомимой, пожал плечами. Осталось только Васимба включиться в это соревнование. Но нерациональная ревность пробила потолок, и он сорвался на мага. Эй, Крам, очнись, приятель, что у тебя по бафам? Пару мгновений гном пытался понять, чего от него хотят, наконец заговорил: Не густо. Есть пламенный гнев плюс пятнадцать процентов урона по любому противнику на десять минут. Еще есть кольцо огня, дает десять процентов защиты от магического урона. Есть щиты, какие, всякие. У них цифра защиты повышена, щиты только против определенной стихии. Потом появятся дополнительные ветки. Так что выбирайте. Бафы не стакаются. Пламенный гнев, воскликнул х а с но другие предпочли повысить защиту. Особенно актуально это было для Васимба, пока не блещущего талантом целительства. Позиция монаха была проста: чем больше выживаемость группы, тем проще ему как хилеру. Пока разбирались, что к чему, здоровье Мико восстановилось, и команда двинулась по мшистому болоту, охраняемому мандрагорами. Похоже, злобные кусты выжили всех прочих мобов. Стратегия боя выработалась сразу же. х а с как самый дальнобойный, пулил мобов, те агрелись и неслись к обидчику, а Гор в ставал у них на пути и отправлял на тот свет киркой. Болото прошли часа за два, подняв уровень до восемнадцатого. м и к о собирала выпавшие с м о н д р а г о р корешки и тут же варила из них слабые зелья исцеления от отравления. Не особо п о л е з н о и зато р е м е с л о качалось. Узкую долину авантюристов, заполненную бандитами от пятнадцатого уровня, пересекли не напрягаясь за полчаса, после чего углубились в зачарованный лес, населенный агрессивными энтами. Эта локация предназначалась игрокам выше двадцать пятого уровня. Здесь водятся оскверненные энты, бывшие хранители леса. Пересказал Крам информацию из игровой энциклопедии. Мобы, судя по показателям жизни и защиты, толстые и неповоротливые. Урон наносят физический и природный, метают пики и колючки, раз в минуту могут отравить или з а с т а н е т ь Если попал, пропал. Из земли лезут корни и разрывают зазевавшегося. Так. Он вдруг выругался и процитировал: "Ах, чёрт! Ухранители леса удвоенный урон по людям, дворфам, оркам и гномам, которых х е н т ы до сквернения считали главными вредителями. Ну вот, я же говорила". Вздохнул Амику. Рано нам туда гор. С одной подачи будем складываться. Смотрю на карту, доложил х а с Кладбище далековато, бежать долго. Да через м о н д р а г о р этих злобно сексуально активных. Короче, нельзя умирать, вынес вердикт Егор, иначе столько времени потеряем. Да это понятно, махнул рукой Крам. Мы все с дистанции будем палить. Вос, Нахиле, ты танкуешь. Главное, сам выживи. Шли осторожно, но в первые минут десять не наткнулись ни на одного энта, ни на обычного, ни на о скверненного. Зато когда нашли, ахнули. д у б о л о м ч е т в ё р т ы й скверненный энт. Тридцать шестого уровня, локальный босс. То ни одного то сразу босс, причем четвертый. Пробормотал в а с и м б о Может пропустим, а то хил из меня пока так себе. Значит так, заговорил Егор. Никого пропускать не будем. Просто не лезьте. Дайте набрать агру, а потом вливайтесь уроном с безопасной дистанции. Крам, дубалом может работать по нескольким целям. Без понятия. Ничего такого не написано, надо гайды смотреть, но думаю проще самим проверить. Бафать вас не буду, ману по берегу, все равно от физического урона не поможет. Он не договорил, с хрустом и стуком веток из-за деревьев на них попер д у б о л о м Он оказался не особо высоким, но раскидистым, с д л и н ю щ и м и конечностями ветвями, да еще и со связкой длинных заостренных пик в сухих коричневых руках. Васим Бос р а з у усилил регенерацию группы духовным прикосновением. и г о р ринулся в бой, ускоряясь. Мельница богов, гнев варвара, только деревянные ошметки от э н т ы полетели вместе с цифрами урона. Бос с обрушил на г о р а ветку, тот уклонился, но вместо того, чтобы убегать, затанцевал на месте. Проклятую кнопку снова заело. Энту х в а т и л о секундного замешательства, чтобы пробить грудь варвара брошенным копьем и на четверть сократить жизнь. Выпив зелье здоровья, Гор отбежал подальше. Ожившее дерево плевалось иголками, лупило ветками, метала пики, но Гор уклонялся, лишь единожды поймал удар, снизивший жизнь еще на 9%. процентов. Повис дебаф отравления, но его тики частично компенсировал баф исцеления Васимбу. Главного Егор добился. Босс все внимание сосредоточил на Варваре. Вливайтесь! громко с командовал он. Но группа уже сама все поняла. В моба полетели стихийные касты Крама, пули Хаса и проклятия Мико. Совокупный урон был меньше, чем с одного удара, который наносил Гор, но лиха беда начала. Не успел Егор порадоваться, как все здорово идет. Как в самый разгар боя консоль вдруг загудела, как взлетающий самолет. Изображение подвисло, от обилия эффектов на экране начались лаги, а персонаж задвигался дергано, как в слайд-шоу. Как же не вовремя отчаялся Егор, решив, что это вайп. Но все равно продолжил прожимать кнопки, водя персонажа в слепую и пытаясь угадать, что происходит по ту сторону экрана. И вдруг все отвисло, картинка пошла плавно без тормозов. За это время Варвар хоть и пригибался, прыгал, и к у в ы р к а л с я вслепую, поймал лишь две пики дубалома. Главное, выжил. Ва душевившись, Егор в д а р и л связкой берсерка и мельницы богов. Разъярившись, дубалом завибрировал и по земле прошла волна. В этот момент Гор подпрыгнул, к у в ы р к н у в ш и с ь в воздухе, и ошеломление на него не подействовало, зато остальные застыли, хотя были дальше от моба. Давай, л а в к а ч в а л и к орягу осквернённую! Радостно завопил торфу. Однако никакой другой поддержки, кроме моральной, болотный божок не оказал, а бос отчаянно дрался и убивался очень медленно. Когда у Энта оставалось меньше четверти жизни, из земли выстрелил корень, обвился вокруг ног варвара, приподнялся выше и загнулся дугой, сдавив лодыжки и перевернув гора вверх тормашками. Кости варвара захрустели, и неожиданно картинка перевернулась на сто восемьдесят градусов. В таком положении Егор не сразу сообразил, как управлять варваром, и промахнулся. Жизнь утекала. Хил! заорал он, ударил по корню, и тот надломился. Стиснув зубы, Егор наносил удар за ударом. Пика попала в а р в а р у в плечо, но он не отвлекался, орудовал кайлом, выпиливая мобы и надеялся, что у того не припасено еще сюрпризов на крайний случай. Да что ж ты л о в к а ч семью позоришь! Сиплово запил торфу. Дубалом вдруг перестал атаковать, замер и начал увеличиваться в размерах. Его карап краснела. э н р е й ч Завопил Крам, вышедший из стана. Добиваем! Успели до того, как босс преобразовался. Гор врубил мельницу богов и могучий э н д со скрежетом завалился на бок, взметнув облако пыли. д о б о л о м четвертый оскверненный Энц т р т ь е г о уровня убит, плюс семь тысяч четыреста очков опыта. Никакого достижения за убийство босса они не получили, зато посыпались л о г и об увеличении уровней, и последний уведомил Егора. Вы достигли двадцать первого уровня. Сила плюс +2, очки характеристик плюс +1, очки умений плюс +1. Похоже, опыт поделили между всеми поровну, но все равно вышло много, хватило на три новых уровня. Привычно влив очки в удачу и атлетику, Егор осмотрел остальных. Все перешагнули рубеж двадцатого уровня, с которым каждому классу открывалась новая ветка талантов. Ура! воскликнула Мику. Теперь я могу призвать из пепелителя. Опершись на плечи Крама, который стоял к ней ближе всех, чернокнижница подпрыгнула, а Мак и рад стараться закружил ее в объятиях. Крутяк, констатировал в а с и м б у Даже сейчас голос его оставался почти спокойным, но все же некоторое воодушевление в нем появилось. Плюс два уровня за две минуты. Все поняли, да? Радовался Крам. Это четвертый оскверненный Энд. Идем искать других? Может, получим а ч и в у Ну нафиг! Помотал головой х а с Да и давайте закончим на сегодня, а то у меня дела еще. Что за дела? Свидание. Нехотя признался стрелок, покосившись на Мику. Так и я не про сегодня, а вообще! воскликнул Крам. Раз боссы у м е р у ю т с я нужно найти всех. Он отошел к Хасу и принялся горячо убеждать, что нужно искать других боссов. Стрелок слушал без энтузиазма. Васимбог мурился, и только Мико продолжала пританцовывать и кружиться. Ее волосы развивались золотым нимбом, и тут Егор не выдержал. Взяв Мико за руку, пока парни восторженно обсуждали достижения, утащил ее подальше от их глаз за невысокие зарсли. о Куда ты меня ведешь? — смеялась она. Выбрав девушку целью, Егор ввел консольную команду поцелуя. Варвар грубо притянул ошарашенную Мико и впился в ее губы своими. И девушка не отстранилась, ответила. Как же Егор пожалел, что играет не из капсулы, которую уже мог себе купить на полученные от Ракуэна деньги, но боялся потерять преимущество управления с геймпада. Да и оставались вопросы поважнее комфортной игры. Это было внезапно, заметила м и к о когда затянувшийся поцелуй прервался. От переживаний Егор двинул стиком, и Варвар отшатнулся от девушки. Не сердишься? Да нет, мне п о н р а в и л о с ь Она улыбнулась. А тебе? Ох, прости, я постоянно забываю, что ты играешь с консоли. Не хочешь купить себе капсулу? Может быть, ответил Егор, но не сейчас. Хотя теперь хочу все больше.